Маша Малиновская. Училка и криминальный авторитет. «Ты где ее взял, придурок?» – высокий статный мужчина отчитывает своего подручного. «Я просил тебя, репетитора, для моего сына найти, а ты кого привез?» «Ну так, училка же. Я ее прямо от школы и привез», – чешет затылок лысый. «Разница-то какая?» Большая. Клиниваясь в разговор, я пытаясь ослабить скотч, которым этот лысый мне связал руки. Репетиторов на сайте ищут, они у школ похищают. Немедленно отвезите меня обратно. «Это вряд ли», — качает головой главный, — «ты уже видела нас». Сегодня я провела новогодний классный час, выставила все оценки и с легким сердцем вышла из школы, предвкушая праздничные выходные. Но мне надели мешок на голову. Связали руки и засунули в багажник, а потом привезли к какому-то сексуальному красавчику-бандиту, сыну которого вдруг потребовался репетитор. Глава первая. Так страшно мне еще никогда не было. Сердце бьется где-то в горле, в пальцах дрожь, на ладонях холодный пот. Кажется, вот-вот чувств лишусь. «Развяжите меня немедленно! Эй!» Я ерзаю, пытаясь высвободить связанный за спиной запястье но липкий скотч, которым мне их обмотали, не поддается ни в какую. «Вы меня слышите?» Душный мешок на голове не дает нормально вдохнуть кислород, что особенно ужасно, когда накрывает паника. «Замолчи уже!» — раскудахталась курица. С моей головы сдергивают злосчастный мешок, и я хотя бы вижу происходящее. Ну, как вижу? Тем глазом, с которого не съехали перекосившиеся мои очки, вторым слегка мутновато а происходящее, мягко говоря, не радует. Что вам от меня нужно, пищу притихая? Идея возмущаться громко уже как-то не прельщает. Передо мною двое мужчин. Один высокий, одетый в брюки и белоснежную рубашку, статный и весьма красивый. Думаю, ему и сорока нет, лет 35 не больше. Он выглядит серьезным, даже скорее хмурым и недовольным. Второй «Невысокий коренастый мужик лет сорока лысый и в кожаной куртке». «Отлично!» — качает головой устало-высокий. «Теперь она еще и увидела нас. Сергей, вот я вроде бы четко сказал, найди моему сыну-репетитора. А ты кого мне притащил?» «Так это...» — лысый чешет затылок, глядя с конфужина. «Вот же, училка. Возле школы взял. Это ж вроде одно и то же, да, босс?» «Что училка, что этот ваш репетитор?» «Ты придурок, Сергей!» — высокий сжимает переносицу пальцами. «Да я откуда знал, Аким Максимыч? Я ж как лучше хотел. Вот слово «пацана» вам даю, как лучше!» «Ты со своим словом «пацана» завязывай. Времена уже не те, не девяностые ваши. Я если бы знал, что вместе с делами отец передаст таких придурков, как ты...» «Бригадиром бы на завод пошел лучше!» Я молча слушаю их перепалку, переводя взгляд с одного на другого, и вспоминаю, как прекрасно начался сегодня мой день. Утром я выпила свое любимое какао с корицей, наблюдая в окно, как падает легкий снежок. На работу шла не спеша, наслаждаясь солнечным зимним днем. Мороз был не сильный, ветра не было. Красота! В школе день проходил легко и весело. Я объявила оценки моему любимому четвертому «Б», а потом мы провели веселый классный час на новогоднюю тему. Вдовольно смеялись. Родительский комитет довел до слез теплыми словами и подарил чайник. «Спасибо им большое!» — мой-то как раз начал подтекать. После обеда у нас было торжественное совещание. Директор всех поздравила, правком обеспечил поздравления шампанскими бутербродами, и нас всех с Богом отпустили на новогодние праздники, напомнив, что 1-2 января нужно обязательно посетить неблагополучные семьи. Мы с девчонками вышли вместе. Вот только я обнаружила, что забыла флешку с рабочей программой на третью четверть, а в празднике как раз хотела поработать. «Все равно брат не сможет приехать, у них там в университете в общежитии тоже праздник намечается». Сказала девочка, «Меня не ждать, нам только половину пути вместе идти». А как вышло, уже истемнеть стемнеть успела. Едва за ворота успела завернуть, как на голову мне надели мешок, руки связали, затолкали в багажник машины и куда-то увезли. И вот я здесь. «Репетиторов на наобито сейчас ищут молодые люди». Я попыталась чуть повести носом, чтобы очки встали ровнее, но удалось не особенно. «Они похищают! Немедленно отвезите меня туда, где взяли!» И будто только сейчас они вспомнили обо мне. Мужчины повернули головы и внимательно посмотрели. «И что нам теперь с ней делать, а?» — покачав головой, спрашивает главный. «Она-то нас видела!» «Да что, босс!» — пожимает плечами лысый. «Что и положено в таких случаях?» Он делает движение большим пальцем, чуть приподняв его в направлении горла, а у меня кровь стынет от страха, вот-вот зубы застучат, да они уже, собственно, стучат. «Не надо», — вжимаю голову в плечи, «лучше обратно отвезите, я никому не скажу, честное слово». «Уж не знаю, имеет ли для бандитов коими эти двое являются вообще смысл это выражение». «Может, надо было сказать слово «пацана»?» «Ну, это вряд ли», — сводит хмуро брови которой Аким Максимыч. «Обратно ты точно не поедешь».